С момента первого погружения прошло около 15 часов внутреннего времени. Семь человек из Неганебулос и два человека из Проминенс стояли на границе Миттаунгардена, парка на севере Токио Миттауна. Этот сад – отправная точка для начала сражения с Архангелом Метатроном. В самом парке строений практически не было. Зеленый лук, простиравшийся вперед на 250 метров и упиравшийся в башню. Оставалось лишь построиться по тактике и начать движение в сторону башни. Казалось бы. «Что это?» – ошеломленно прошептала Чьюри, как только парк открылся их глазам. Все аватары замерли у мраморной арки, служившей входом. В северной части лужайки, примерно в 30 метрах от границы зоны внимания Метатрона, находилось нечто странное. Огромный объект овальной формы, но не идеально овальный. «Сверху и снизу у него располагались короткие толстые выступы. Высотой он казался метров шесть или семь, а в диаметре имел около четырёх». «Чё это такое? На Эннами вроде не похоже», сказала Ника, прищуриваясь. Скарлетт Рейн обладала способностью расширенное зрение, позволявшее ей видеть всевозможные данные, которые не видят остальные. Но Харьюки сам знал, что этот огромный объект не мог быть «Эннами», потому что, как бы он ни вглядывался, шкала энергии не появлялась. «Может, это воплощение какого-то объекта, который находится здесь в реальном мире?» предположил Такому ещё один вариант. Харуюки почти успел согласиться с ним, но тут вмешалась Фука. «Нет. Насколько мне известно, ничего подобного в этом парке нет. Кроме того, если бы это был объект заката, «Он был бы сделан из мрамора». «Действительно. Я что-то никак не пойму, какого цвета этот шарик. Или точнее, яйцо. Оно какое-то тёмно-зелёно-коричневое, что ли». В свете заката цвет овального объекта действительно казался невнятно тёмным и трудноописуемым. Но Хараюки не думал о цвете. Стоило ему услышать слово «яйцо», как что-то кольнуло в его сознании». Ему показалось, что это уже не первый раз, когда он видел что-то яйцеподобное в ускоренном мире. «Слушай, Хару!» – послышался вдруг шёпот, подошедший к нему Чьюри. «Кажется, я уже где-то видела что-то похожее». «А, и ты тоже?» «Тебе тоже так кажется?» Они переглянулись, затем дружно склонили головы, а затем, осознав, дружно воскликнули. Черноснежка и остальные аватары с подозрением уставились на них, Но они не обратили на это внимания и вгляделись в тёмный объект. Они видели его в тот раз, когда погрузились на неограниченное нейтральное поле в надежде научиться способности идеальное зеркало. Но это не объект. Не вещь, не энами и не усиливающее снаряжение. Это бёрстлинкер. такой же, как Харуюки и остальные. «Но чьё, он же не был таким большим!» Харипла проговорил Харуюке, и тут, на тёмной половине яйца, которую не освещало солнце, сверкнул красный свет, и это не блик от солнца, это красный цвет более глубокий, более кровавый. Свет мелькнул второй раз, затем третий, и когда Харуюке увидел это пульсирующее мерцание, он моментально понял, свет испускал глаз. Вернее, похожее на глаз усиливающее снаряжение. АСС-комплект. «Это враг!» Воскликнул Харуюки, и все аватары тут же встали в боевые стойки. Яйцо пришло в движение. Словно огромный зверь, пробуждающийся от сна. Оно вздрогнуло, начиная подниматься. Из сокрытой травой нижней части яйца появились короткие ноги. «Враг? Энеми, что ли?» Удивилась Черноснежка. «Нет», — Харуюки покачал головой. «Это Бёрстлинкер! Но как он может быть таким огромным?» Очень хороший вопрос. Поднявшийся на ноги аватар яйцевидной формы по размеру превосходил, пожалуй, даже Красную Королеву в полной боевой форме. Кроме того, когда Харуюки видел его четыре дня назад, этот дуэльный аватар хоть и был крупным, но не настолько абсурдно огромным. Он не знал ни того, почему этот бёрстлинкер вдруг вырос раза в три, ни того, что он здесь делает. Но он знал две вещи. У него есть АСС-комплект. А ещё... «Он один из друзей Мадженты Сиза!» а высказала мысль Харуюки Чиюри, и атмосфера резко стала ещё напряжённей. Особенно показательной стала реакция Такумо, с шумом вдохнувшего воздух и громко передёрнувшего свои бои. «Тогда мы должны нанести первый удар!» Тут же попытался он выдвинуться вперёд, но Харуюки быстро остановил его. «Стой, так Тако! Физические атаки на него не действуют совершенно! Он боится огня и... Э... заморозки и разбивания!» тот же продолжила Чиюри, но среди их аватаров нет замораживающих. Зато есть два бёрстлинкера, специализирующихся на огненных атаках. «Положитесь на меня! И меня!» Вперёд тут же выпрыгнули Ника и Утай, после чего встали в стойку. Кулак Ника окутал Аверрей, а Утай натянула тетиву Лука, заряженного огненной стрелой. Глядя на спины маленьких, но сильных аватаров, Черноснежка отдала ещё одно указание. «По возможности цельтесь в СС-комплект. Будьте готовы к возможной инкарнационной контратаке. Огонь!» а Воздух дрогнул, и вперёд полетели стрела и кулак, сотканные из пламени. В них содержалось столько силы, что аватар среднего уровня прикончила бы моментально. Яйцевидный аватар двигался медленно, и яйцо не могло ни защититься, ни уклониться от атаки. Пламя уверенно приближалось к СС-комплекту, торчащему из тела. Влажный звук. Яйцо раскрылось по горизонтальной линии. Открылся огромный рот, которым этот аватар четыре дня назад... Пытался заглотить командира Легиона Петтипаке «Шоколад Папетто». Внутри не было зубов, лишь бездонная влажная тьма. А вдруг из глубин этой тьмы вылетели 5-6 зарядов черной энергии. Они столкнулись в воздухе с пылающими снарядами и начали расти на глазах. Хароюки ожидал, что сейчас будет гигантский взрыв, но этого не случилось». Чёрные и алые снаряды гасили друг друга, и вихрь начал быстро утихать. Другими словами, изо рта яйцевидного аватара вылетел заряд энергии пустоты, затушивший инкарнационный излучающий кулак Ника. Харуюки знал, что это могла быть лишь одна техника. Это тёмный выстрел, одна из двух техник, которыми АСС-комплект наделял своего владельца. Но эти выстрелы должны производиться руками. «Изо рта? Но как?» – изумлённо обронил юки но тут на его глазах произошло нечто ещё более невероятное. Из рта яйцевидного аватара, имевшего около двух метров в высоту и четырёх в ширину, один за другим начали выпрыгивать фигуры. Около пяти. Нет, десяти. Нет, даже больше. Все они выглядели по-разному и не могли быть просто боевыми марионетками. «Рейн! Мейден! Отступайте!» Скомандовала Черноснежка, и два дальнобойных аватара ретировались. Харуюки и Такому тут же выступили вперёд, готовые защищать их, но никаких других мыслей на тему происходящего в голову не приходило. Харуюки изумлённо смотрел на выстроившихся в ряд перед яйцевидным аватаром берст линкеров. Рот аватара закрылся только после того, как из него выпрыгнула тринадцатая фигура – Ловко сделала сальто и приземлилась на траву. Сразу после этого огромное яйцевидное тело начало уменьшаться в размерах. В конце концов оно остановилось на отметке в 2,5 метра, знакомые Харуюки по их прошлой встрече. Теперь этот аватар с короткими конечностями и маленькими круглыми глазами стал именно тем авокадо-авойдером, которого он помнил. А во главе разросшегося до 14 человек отряда «Бёрстлинкеров» стоял стройный аватар женского пола, той самой «Мадженты Сизза», четыре дня назад вступившей с Харуюки в жестокую битву, а затем заразившей Эш-роллера АСС-комплектом. Тело «Мадженты» обматывали тёмно-красные ленты. Единственной неприкрытой частью оставались губы, застывшие в сладкой улыбке». Она раскинула скрещенные на груди руки в стороны приветственным жестом. Вместе с этим движением ленты на ее груди слегка размотались, обнажив ее собственный АСС-комплект. После этого АСС-комплекты всех аватаров, включая авокадо, сверкнули тусклым кровавым светом. Отряд «Мадженты» из 14 человек встал напротив 9 человек отряда Харуюки в 10 метрах. Напряженную тишину нарушил низкий голос. «Как вы...» – голос принадлежал Такому, который продолжал уверенно держать перед собой свой бой. Его слова выразили и мысли самого Хоруюки. Как им удалось устроить такую засаду? Поскольку именно Маджента вчера атаковала Эшроллера, она могла предвидеть то, что сегодня Хоруюки и его друзья попытаются спасти его, уничтожив тело комплекта. Но она не могла знать, когда именно они попытаются это сделать. Время на неограниченном нейтральном поле растянуто в тысячу раз. Даже если она, допустим, начала ждать их с десяти часов сегодняшнего дня, здесь за это время должно было пройти больше трёх месяцев. Даже если она ждала здесь всё это время, не сводя глаз с окрестностей, к началу битвы она бы чересчур вымоталась для эффектного боя. Именно поэтому устроить засаду на неограниченном поле практически невозможно. А вернее, Харуюки знал лишь одного человека, способного на это. Вице-президента общества исследования ускорения, Блэквайса, умевшего замедляться. Харуюки задумался о том, мог ли он быть причастен к происходящему. В принципе, Блэквайс мог с утра спрятаться возле Меттаун Тауэра, а при обнаружении цели вернуться в реальный мир – и предупредить Мадженто. Но действия в реальном мире должны были занять столько времени, что Мадженто появилась бы значительно позже отряда Харуюки. Но по факту авокадо авойдер уже находился в саду, когда они добрались до него. Кроме того, общество исследования ускорения, вероятнее всего, рассчитывает, что одного Метатрона для защиты Метауэнтауэра должно быть достаточно. У них не было причин обращаться к Мадженте, которая даже не является членом общества. Хару Юки раздумывал несколько секунд, но так и не смог понять, как именно Мадженте Сизза удалось подстроить эту засаду. Глядя на то, как он отчаянно раздумывает, не выходя из боевой стойки, Маджента, продолжая улыбаться, вдруг заговорила. «Добрый день, Сильвер Кроу. Давно не виделись, Сиан Пайл. Я рада, что мы снова встретились». «Я надеялся, что больше никогда тебя не увижу». Напряженно ответил Такума. Не прошло и месяца с тех пор, как он встретился с Маджентой в Сатагае и получил от неё запечатанный АСС-комплект. Он собирался использовать находку для сбора информации о комплектах, но ему пришлось экипировать её, после чего его практически моментально затянуло на тёмную сторону инкарнации. Продолжая удерживать улыбку на блестящих губах, Маджента слегка пожала острыми плечами. «Как холодно! А ведь я так предвкушала следующую встречу с тобой!» «Тогда докажи это! Расскажи, как ты смогла построить эту засаду!» Потребовал Такумо, неизвестно к чему употребив слово «тогда». Улыбка Мадженты стала выглядеть совсем фальшивой, но она тем не менее кивнула. «Ладно, в конце концов, мне нужно извиниться перед Кроу, ведь я нарушила наше с ним обещание». «Обещание?» Повторил за ней Харуюки, а затем вспомнил. Четыре дня назад, во время битвы с Маджентой, он действительно пообещал ей. Ну что ж, посмотрим, кто победит. Успеешь ли ты добиться своего, или мы уничтожим тело АСС-комплекта до того, как это случится. Поскольку Маджента, судя по всему, пыталась напрямую помешать Харуюки уничтожить тело комплекта, её действия можно считать в каком-то смысле нарушением правил. Но в таком случае ещё менее понятно, зачем она пошла на это. За спиной Харуюки слышал, как Чиури объясняла остальным, что происходит. Сам же он задал Мадженте, не дававший ему покоя вопрос. «Маджента, если бы ты вчера не заразила Эш-роллера АСС-комплектом, мы бы не пришли сюда в такой спешке, чтобы уничтожить тело комплекта. Почему? Почему ты напала на Эша?» «Увы». Но я не могу ответить на этот вопрос. У меня есть определённые условия, которые я должна соблюдать. Но ответ на ваш первый вопрос весьма прост. Единственная сложность с засадами на неограниченном поле – в необходимости ждать дни и месяцы, так? Если каким-либо образом подавить ощущение времени, то ждать можно сколько угодно. Я право? Подавить ощущение? Скорость течения времени – крайне субъективная величина. «Приятное время летит быстро, трудное – медленно. Но сидение в засаде никак нельзя назвать приятным. Оно наполнено бдительностью и ожиданием врага, который может появиться в любую секунду и должно казаться невероятно долгим». Хотя Харуюки и получил подсказку, вопросов стало только больше. Но тут за его спиной послышался тихий голос. «Ясно. Значит, ваш секрет состоит в том яйцевидном аватаре, «Вы не просто прятались внутри него!» В ответ на заметку Черноснежки Маджента плавно кивнула, а затем показала правой рукой. «Совершенно верно. Только это не яйцо, а авокадо. Поскольку говорить он не очень любит, я представлю его сама. Знакомьтесь, это авокадо-авойдер. Прошу любить и жаловать». Услышав своё имя, стоявший позади отряда аватар немного пошатнулся. Несмотря на то, что его тело несколько уменьшилось в размерах, он до сих пор оставался крупнейшим среди всех двадцати аватаров, находящихся здесь. Убрав руку и положив её на пояс, Маджента продолжила. «Вообще-то имя Авойдер означает «уклоняющийся», но это ещё не всё. Когда-то давным-давно Авойд означало «опустошать». Оно восходит к слову «пустота». «Пустота?» «Да». Внутри авокадо нет ничего, кроме пустоты. Там нет пространства, поэтому туда могут вместиться сколько угодно человек. Там нет времени, поэтому, когда ты внутри, ты не ощущаешь того, что где-то снаружи течёт время. Правда, пустота со временем разъедает тело аватара. Приходится позаботиться о том, чтобы этого не произошло». Даже после того, как Мадженда закончила объяснять, у Харуюки ушла пара секунд на то, чтобы полностью понять смысл сказанного. В конце концов, он удивлённо проговорил. а короче говоря, получается, что если забраться на неограниченном поле внутрь авокадо, а затем выбраться, то покажется, что это произошло моментально, хотя на самом деле может успеть пройти очень много времени. Так?» «Именно так, Кроу. С моей точки зрения, я залезла в рот авокадо совсем недавно. Кстати... «Я начала ждать тебя чуть раньше девяти часов утра по реальному времени». «Сколько сейчас времени?» «Около половины первого». «Значит, три с половиной часа?» «Выходит, за это время тут прошло что-то около пяти месяцев?» «Конечно, если бы я просидела тут столько времени, у меня бы не было сил даже говорить, но...» «Благодаря ему, я ничего не заметила. С улыбкой проговорила Маджента, а вслед за этим в её адрес... Послышалась фраза, таившая в себе пылающую ярость. «Твои слова обман, Маджента Сизза! Или кто ты там такая?» Это была Ника. Харуюки обернулся и увидел, что Красная Королева стояла возле чёрной и сверлила Мадженту пронзительными блестящими глазами.